Призрак беременности. Той цыганке было 37 лет. Звали Машей. Даже в паспорте не Мария, а Маша. Маша Ивановна Виноградова. Данные изменены, все совпадения случайны. В возрасте, когда цыганки становятся бабушками, Маша не была еще даже мамой. Как потом оказалось, замуж она вышла довольно поздно, в 23 года. Муж на 7 лет младше, ему на момент свадьбы только 16 исполнилось. Прожили они вместе 12 лет, а детей так и не получалось. Что интересно, к врачам ходили, вернее, женщина ходила. У цыганских мужчин не может быть ничего плохого по этой части априори. Собственно, именно поэтому истинную причину бесплодия в этой паре никто так и не узнал. Ибо Маша с гинекологической точки зрения была здорова. В свои 37 лет она, свободная от брачных уз, снова вышла замуж. Говорит на сей раз по любви. И, о чудо, сразу забеременела. Ну, почти сразу, через три месяца после начала совместной жизни с новым мужем. Задержка. Сходила к врачу. Врач обрадовала, что матка увеличена. Отправила на УЗИ. А специалист по ОСД приезжал из другого района. Вот как-то раз приехал, провел исследование и выдал заключение. Маточная беременность 6 недель. Даже сердцебиение прослушал. Гинеколог, значит, записала Машу на скрининг в сроке 12 недель. И приезжает беременные к нам. Еще с порога в регистратуре спрашивает как пол узнать и кому тут заплатить, чтобы мальчик был. Пришлось нашему регистратору разочаровать женщину. Увы, за деньги пол не заказать. Идет Маша на УЗИ. Спустя некоторое время результат приносит мне. Я ничего не понимаю. Вот направление на УЗИ на первый скрининг. Оно имеет специфичную форму. Вот и обменная карта беременной, где и осмотр записан, и копия первого УЗИ с шестинедельной беременностью в описании. А вот наши экспертные УЗИ – матка нормальных размеров, беременности нет ни в матке, ни рядом с ней в обозримом пространстве. Эндометрий пышный, вот-вот пойдут месячные. Сходила к узистам. они тоже приколы не поняли. Специалист, к которому первично попала Маша, даже коллегу пригласила. «Ты видишь где-нибудь тут беременность? Вот и я не вижу». Маша, конечно, была глубоко разочарована и расстроена. Равно как и ее семья, которой она уже позвонила. С пациенткой я побеседовала. Собрала анамнез. Взяли на всякий случай ХГЧ. Он в этот день был готов. Нулевой пришел. Я понимаю, что у Маши, как у женщины, очень-очень желавшей ребенка, вполне могла быть ложная беременность. История и медицина знают такие случаи. Что было с коллегами? Ладно, в 6 недель ты можешь ошибиться с размером матки, особенно если беременная уверенно говорит о задержке и положительных тестах, да и сама по себе пациентка не из худеньких будет. Но УЗИ? Увы, вопрос остался без ответа.